Речи Заратустры О трёх превращениях Я говорю вам о трёх превращениях Духа. О том, как Дух стал верблюдом, верблюд львом и, наконец, лев ребенком. Много трудного существует для Духа. Для Духа сильного и выносливого, способного к почитанию. Всего самого трудного и тяжелого жаждет силы его. «Что такое тяжесть?» – вопрошает выносливый дух, становится, как верблюд на колени и хочет, чтобы его хорошенько навьючили. «Герои, в чем наибольшая тяжесть?» – вопрошает выносливый дух. «В том, чтобы я мог взять все это на себя и возрадовался силе своей». Не означает ли это унизиться, чтобы причинить боль высокомерию своему? Или заставить блистать свое безумие, чтобы осмеять мудрость свою? Или это значит расстаться с нашим делом, когда празднует оно победу? Или подняться на высокую гору, чтобы искусить искусителя? Или это значит питаться желудями и травой познания, и во имя истины терпень голод души. Или это значит быть больным и отослать утешителей, и свести дружбу с глухими, которые никогда не слышат, чего хочешь ты. Или это значит войти в грязную воду, если это вода истины, и не гнать от себя холодных лягушек и теплых жаб. Или это значит любить тех, кто нас презирает, и протянуть руку призраку, который стремится запугать нас. Все это, все самое трудное, берет на себя выносливый дух. Подобно навьюченному тяжелому поклаже верблюду, спешащему в пустыню, торопится в свою пустыню и он. Но там, в безлюдной пустыне, совершается второе превращение. Там львом становится дух. Добыть себе свободу желает он и сделаться господином пустыни своей. Там ищет он своего последнего владыку. Врагом хочет он стать ему, посреднему господину и господу своему. До победного конца хочет бороться с великим драконом. Кто же он, великий дракон, которого дух отныне не хочет признавать господином и владыкой? Имя того дракона ты должен. Но дух льва говорит «я хочу». «Зверь ты должен лежит на пути его, переливаясь золотой чешуей, и на каждой чешуйке блестит золотом ты должен. Блеск тысячелетних ценностей на чешуе этой». Итак говорит величайший из драконов, — ценности всех вещей переливаются на мне блеском своим. Созданы уже все ценности, и все они — это я. Поистине не должно быть больше «я хочу», — так говорит дракон». «Братья мои, зачем нужен лев в человеческом духе? Почему вы не довольствоваться вьючным животным, покорным и почтительным?» «Создавать новые ценности – этого еще не может и лев. Но создать свободу для нового творчества – может сила его. Завоевать свободу и поставить священное «нет» выше долга – вот для чего нужен лев, братья мои». Завоевать себе право создавать новые ценности – вот чего больше всего боится выносливый и почтительный дух. Поистине, грабежом, достойным хищного зверя, кажется ему все это. Ты должен некогда было для него высшей святыней, и он любил ее. Теперь же ему должно увидеть в ней заблуждение и произвол, чтобы смог он отвоевать себе свободу от любви своей. Вот для чего нужен лев. Но скажите мне, братья мои, что может сделать ребенок такого, что не удается и льву? Зачем хищному зверю становиться еще и ребенком? Дитя – это невинность и забвение, новое начинание и игра, колесо, катящееся само собою, первое движение, священное «да». Ибо священное «да» необходимо для игры созидания, братья мои». Своей воле желает теперь человеческий дух, свой мир обретает потерянный для мира. Я назвал вам три превращения духа. Сначала дух стал верблюдом, потом сделался львом, и, наконец, лев стал ребенком. Так говорил Заратустра. В то время он остановился в городе, который назывался Пестрая корова. О КАФЕДРАХ добродетели Заратустрия хвалили одного мудреца, который умел хорошо рассуждать о сне и добродетели. За это премного чтили и щедро вознаграждали его. И все юноши приходили и садились перед кафедрой его. Пошел к нему и Заратустра, и вместе со всеми сел перед кафедрой. И так говорил мудрец. Честь и уважение сну — это первое. И сторонитесь тех, кто плохо спит и бодрствует ночью. В присутствии сна, стыдлив даже вор, всегда неслышно крадется он во мраке ночи. Но нет стыда у ночного сторожа. Не стыдясь, трубит он в свой рожок. Немало искусства уметь спать, ведь для этого необходимо бодрствовать целый день. Десять раз на дню должен ты преодолеть себя. Это преодоление дарует тебе приятную усталость и будет снотворным маком для души. Десять раз на дню должен ты вновь примириться с собой, ибо преодоление есть обида, и плохо спит непримирившийся. Десять раз на дню должен ты находить истину, иначе будешь искать ее и ночью, и душа твоя останется голодной». 10 раз в день смейся и будь весел, чтобы ночью не беспокоил тебя желудок, этот отец скорби. Немногие знают такую истину. Чтобы хорошо спать, надо обладать всеми добродетелями. Разве стану я лжесвидетельствовать? Разве буду прелюбодействовать? Разве позволю я себе выжелать рабыню ближнего моего? Плохо сочеталось бы все подобное с хорошим сном. И даже если все добродетели есть у тебя, не забывай вот о чем. Умей вовремя отправить спать добродетели свои. Чтобы не ссорились они между собой, эти милые кумушки, тем более из-за тебя, злосчастный. Будь в мире с Богом и с соседом своим. Этого требует хороший сон. Будь также в мире с соседским чертом. Не то ночью он станет посещать тебя. на чайников своих и повинуйся им, даже если предпочитают они ходить криво. Этого требует хороший сон. Разве твоя в том вина, что власть хромонога? Того пастуха назовут наилучшим, который пасет овец на тучных лугах, ибо так обретает он добрый сон. Я не хочу ни великих почестей, ни огромного богатства. От этого воспаляется селезенка. Но хорошо спится, если есть доброе имя и маленькое сокровище. Лучше небольшое общество, чем дурное. Но все должны приходить и уходить вовремя. Это способствует хорошему сну. По душе мне нищие духом, они способствуют сну. Блаженны они, тем более если всегда считать их правыми. Так проходит день у добродетельного. Однако с приходом ночи остерегаюсь я призывать сон. Не хочет он, чтобы призывали его, владыку всех добродетелей. Я только размышляю, что сделал я и о чем думал в течение дня. Терпеливо, словно корова, пережевываю я все это, вопрошая себя, каковы же были 10 преодолений моих. Эти 10 примирений и 10 истин – Эти десять раз, когда я смеялся, услаждая сердце свое. И вот, покуда я так размышляю и взвешиваю все эти сорок мыслей, внезапно овладевает мною сон, незваный владыка добродетелей. Он ударяет по векам моим, и они тяжелеют. Касается рта моего, и он остается открытым. Поистине неслышными шагами приходит он ко мне, приятнейший из воров. И похищает мысли мои я заставаю на месте глупый как эта кафедра. Однако недолго стою я так одолеваемый сном и тотчас ложусь. Слушай мудреца заратустро расмеялся вся о своем ибо нечто прояснилось для него и так сказал он себе: дурак этот мудрец со своими сорока мыслями. Но не сомневаюсь я в том, что крепкий сон хорошо удается ему. Счастлив уже и тот, кто живет рядом с ним. Такой сон заразителен. Он проникает даже сквозь толстые стены. Не иначе, как зачарована и сама кафедра его. И не напрасно сидят юноши перед этим проповедником. Его мудрость гласит «добродетельно бодрствовать во имя хорошего сна». Действительно, не имей жизни никакого смысла, и будь я вынужден выбрать бессмыслицу, тогда и мне его мудрость показалась бы наиболее достойной выбора. Ясно мне стало теперь, к чему прежде всего стремились некогда люди, ища учителя-добродетели. Хорошего сна искали они, и в придачу добродетелей, увитых цветами снотворного мака. Мудрость сна без сновидений – Ее проповедовали с кафедрой все эти прославленные мудрецы. Иного смысла жизни не ведали они. И теперь еще встречаются подобные проповедники-добродетели, но не всегда столь же честные. Однако время их уже прошло, и недолго еще стоять им. Скоро лягут они, блаженно сонливые, ибо скоро они заснут. Так говорил Заратустро. МЕЧТАЮЩИХ ОБ ИНОМ МИРЕ Однажды Заратустра устремил мечты свои по ту сторону человека, подобно тем, кто мечтает о мире ином. «Творением страдающего и измученного Бога предстал тогда мне наш мир. Грёзой показался мне он и вымыслом Бога, разноцветным фимиамом пред недовольного божества мир сей представился мне». Добро и зло, радости и страдания, я и ты, всё казалось мне разноцветным фемиамом перед оком творца. Отвратить от себя взор свой хотелось ему, и создал он мир. Отвратить взор от страданий своих и забыться это пьянящая радость для тех, кто страдает. Самозобвением и опьяняющей радостью увиделся мне этот мир. Мир вечно несовершенный — Несовершенное отображение вечного противоречия, опьяняющая радость для своего несовершенного Творца. Таким увиделся мне некогда этот мир. Так, подобно тем, кто мечтает о мире ином, устремил я однажды мечты свои по ту сторону человека. Действительно ли по ту сторону? О, братья мои, этот Бог, созданный мной, был делом рук человека и безумием его. подобно всем прочим богам. Человеком был он, и притом лишь малой частью человека и моего я. Из моего же пепла и пламени пришел ко мне этот призрак. Поистине не из мира иного явился он. И что же, братья мои? Я преодолел себя страдающего, я отнес пепел свой в горы, и ярчайшее пламя обрел для себя. «Взгляните!» «Призрак отступил от меня. и страданием было бы теперь для меня верить в подобные призраки. Горем и унижением было бы это для выздоравливающего. Так говорю я тем, кто мечтает о мире ином. Горем и бессилием, и коротким безумием счастья, которое знает лишь мучительно страдающий, созданы все иные миры. Усталость, жаждущая одним прыжком, смертельным прыжком, достигнуть последних пределов. Жалкая усталость неведения, не желающей больше хотеть. Это она создала всех богов и все иные миры. Верьте мне, братья мои. Тело, отчаявшееся в теле, пальцами ослепленного духа ощупывало последние стены. Верьте мне, братья мои. Тело, отчаявшееся в земле, прислушивалось к тому, что говорили недры бытия. И воз захотело оно пробиться сквозь последние стены, выйти из последних пределов своих и достичь мира иного. Но надежно спрятан от людей мир иной. Нечеловеческое, полностью лишенное всех человеческих черт, небесное ничто. И безмолвствуют недробытия, и никогда не обращаются к человеку, кроме как в образе человека Поистине трудно доказать всякое бытие и трудно заставить его говорить. Но скажите мне, братья, самое дивное из всего сущего, не доказано ли оно наилучшим образом? Да, само мое «я» и весь хаос противоречия его честнее всего свидетельствует о бытие своем. Творящее, оценивающее, жаждущее «я» есть мера и ценность всех вещей. И это мое «Я» — самое правдивое свидетельство бытия, говорит о теле и стремится к нему, даже когда предается страстным мечтам и трепещет разбитыми крыльями. Все честнее учится но говорить это «Я». И чем больше учится, тем больше находит слов, чтобы хвалить тело и землю. «Новой гордости научила меня мое «Я». Этой гордости учу я теперь людей». не прятать больше голову в песок небесных абстракций, но высоко держать ее, эту голову, созидающую смысл земли. Новой воле учуя людей, принять тот путь, по которому ранее шли слепые наугад, и охотно следовать ему, и восхвалять его, и не отклоняться от него в сторону тайком, подобно больным и умирающим. Это они, больные и умирающие, презряли тело и землю, выдумали неземное и искупительные кровавой жертвы. Но даже эти мрачные яды, столь сладостные для них, они брали у земли и у тела. От нищеты и бедствий своих хотели они убежать. Но звезды были чересчур далеко. И вздыхали они. Ах, если бы были пути в небе, по которым можно было бы пробраться в иное бытие, дабы обрести счастье. И вот они изобрели для себя эти лазейки и кровавое питье. Неблагодарные, они возомнили, что сумели отречься от тела и от земли. Но кому же обязаны не волю и блаженством этого отречения? Своему телу и этой земле. Заратустра кроток с больными. Поистине не гневается он на их неблагодарность и на все то, что служит им утешением. Пусть же выздоравливают они и преодолевают себя. Пусть создадут себе высшее тело. И выздоравливающего не попрекает Заратустра, когда тот с нежностью взирает на заблуждения свои, а в полночь прокрадывается к могиле Бога своего. Но болезнью и слабостью тела остаются для меня слезы его. Всегда много больных среди мечтателей и тех, кто исходит тоской по божеству. Яростно ненавидят они познающего и ту самую младшую из добродетелей, что зовется правдивостью. Назад во тьму минувшего оглядываются они. Действительно иначе смотрели тогда на мечту и на веру. Умопомешательство считалось богоподобием, а сомнение — грехом. Слишком хорошо знаю я этих богоподобных и знаю, чего хотят они. Они жаждут, чтобы веровали в них, и чтобы сомнение было грехом. Хорошо знаю я и то, во что они сами веруют больше всего. Поистине не в иные миры и не в искупительную силу крови. В тело истовы веруют они. Собственное тело для них – вещь в себе. Но больна эта вещь, они охотно сбросили бы кожу. того и слушают они проповедников смерти и сами проповедуют мир иной. «Братья мои, вслушайтесь лучшего в голос здорового тела. Чистый честен голос его. Правдивее и честнее говорит здоровое тело, сильное и совершенно. И говорит оно о смысле земли». Так говорил Заротостро. О презирающих тела «Презирающим тело хочу сказать я слово моё. Не обязаны они не переучиваться сами, не переучивать других. Пусть лишь расстанутся с телом своим, и так станут немыми. «Я тело и душа», — говорит ребенок. «И почему бы всем не говорить, как дети?» Но пробудившийся и познавший говорит. «Я только тело, и не более того». «Душа же лишь слово». обозначающее нечто в теле. Тело — это великий разум, великое множество с единым сознанием, война и мир, стадо и пасты. Орудием телу служит и твой маленький разум, который называешь ты духом, брат мой. Он всего лишь орудие и игрушка великого разума, тела. Я, говоришь ты, гордясь этим словом, Но важнее, хотя ты не хочешь этому верить, гораздо важнее тело твое и великий разум его. Оно не говорит «я», а созидает его. Все, что испытывается чувством и познается умом, никогда не имеет в себе конца своего. Однако чувство и ум хотят убедить тебя в том, что они – цель и предел всех вещей, так тщеславны они. Чувство и ум – всего лишь орудие и игрушки, За ними скрывается самость. Она ищет глазами чувств и слушает ушами ума. Самость всегда прислушивается и ищет. Она сравнивает, подчиняет, разрушает и завоевывает. Она господствует и поверевает даже твоим «я». За мыслями и чувствами твоими, брат мой, стоит могущественный господин, неведомый мудрец, самость имя ему. В твоем теле живет он, он и есть тело твое. В теле больше разума, нежели высшей мудрости твоей. И кто знает, зачем вообще нужно телу высшая мудрость? Самость смеется над твоим «я» и его гордыми скачками. «Что мне эти скачки и полюты мысли говорит она себе. «Окольный путь к моей цели. Я служу помощи я и внушаю ему понятие его». Самость внушает я, здесь испытывай боль. И вот оно страдает и думает о том, как бы ему не пострадать более И оно должно так думать. Самость внушает я, здесь ощущай радость. И я радуется и думает о том, как бы ему еще испытать эту радость. И оно должно так думать. Презирающим тело хочу сказать я слово моё Из почитания возникло презрение их. Что же это такое, что создает презрение и почитание, ценности воли? Творящая самость создала себе презрение и почитание. Это она, Творец радости и скорби. Творящее тело создало себе ум, как орудие воли своей. Даже в безумии и в пренебрежении вы сложите самости. Вы презирающие тело. Я говорю вам... Ваша самость желает умереть и отворачивается от жизни. Она уже не в силах делать то, к чему больше всего стремится – творить сверх себя. Этого хочет она превыше всего. В этом самое страстное ее желание. Однако поздно уже ей стремиться к этому. И вот самость жаждет гибели. Ваша самость желает смерти. от того вы и стали презирать тело. Ибо вы уже не в силах творить сверх себя. Вот почему негодуете вы на жизни на землю. Бессознательная зависть кроется в косом взгляде презрения вашего. Нет, не пойду я вашим путем, вы презирающие тело. Вы для меня не мозг сверхчеловеку. Так говорил Заратустра. О радостях и страстях. «Брат мой, если есть у тебя добродетель, и ты один обладаешь ею как достоянием своим, ни к чему, чтобы была она у тебя общей со всеми. Конечно, тебе хочется ласкать ее и называть по имени, шутя дергать за ухо и быть с ней на короткой ноге. Смотри же, теперь имя, которым ты назвал ее, стало общим для всех, и сам ты стал частью толпы вместе с добродетелью своей». «Лучше, если ты скажешь, нельзя ни выразить, ни назвать по имени то, что составляет муку и сладость души моей, а также голоду тробы моей. Да будет добродетель твоя слишком высока, чтобы называть ее по имени, а если придется тебе говорить о ней, не стыдись говорить невнятно. Запинай же, говори так, «Это мое достояние, и я люблю его». Оно нравится мне таким, какой и есть, и я один желаю быть хозяином его. Ни потребности естества моего, ни божественного закона, ни человеческого восстановления не хочу я видеть в добродетели мои. Не хочу и того, чтобы стала она для меня путеводителем на небо, в рай. Предмет любви моей – земная добродетель, в ней мало мудрости и совсем мало смысла, понятного всем. Но эта птица свела у меня гнездо свое, потому я люблю и ласкаю ее, и теперь золотые яйца высиживает она у меня. Так должно тебе восхвалять добродетель твою и пусть будут невнятны слова твои. Некогда тебя одолевали страсти, и ты называл их злыми. Ныне же есть одни лишь добродетели, из страстей твоих выросли они. ты вложил свою высшую цель в эти страсти, запечатлев ее в сердце своем. Радостями и добродетелями стали они теперь. Будь ты из рода вспыльчивых или сластолюбцев, или изуверов, или людей мстительных, все же, в конце концов, все страсти твои обратятся в добродетели и все демоны в ангелов. Некогда диких псов держал ты в подземельях своих, и вот в сладкоголосых птиц превратились они. Из ядов своих приготовил ты себе бальзам, ты доел корову скорби, ныне же пьешь сладкое молоко ее имени. И в пресс ничего злого не вырастет из тебя, разве что зло, которое произрастет из борьбы добродетелей твоих. Брат мой, если счастье сопутствует тебе, то у тебя только одна добродетель не более, тогда легче идти тебе через мост. Почетно иметь много добродетелей. Но это тяжкий жребий, и многие, удаляясь в пустыне умерщвляли себя, уставая быть войной и полем сражения добродетелей своих. Брат мой, зло ли это, война и сражения? Однако это зло необходимо, как необходима и зависть, и недоверие, и клевета между твоими добродетелями. Взгляни, как каждый из них жаждет высшего. Она требует всего духа твоего, чтобы стал он вестником ее». Она желает всей силы твоей в гневе, любви и ненависти. Ревниво каждый добродетель, а ревность – ужасная вещь. И добродетели могут гибнуть от ревности. Охваченный пламенем ее, подобно скорпиону, обращает против себя отравленная жало свое. «О, брат мой, разве ты еще не видел, как добродетель поносит и жалит саму себя?» «Человек есть нечто, что должно преодолеть». и потому ты должен любить свои добродетели, ибо из-за них ты погибнешь. Так говорил Заратустра. О бледном преступнике Вы не хотите убивать, пока животное не опустится на колени. Вы – судей заплатили жертву. Взгляните, бледный преступник склонился – Глаза его говорят о великом презрении. «Мое «я» есть нечто, что должно преодолеть. «Мое «я» — причина великого презрения к человеку», — говорят глаза его. То, что он сам осудил себя, было величайшим моментом жизни его. Не дайте же возвысившемуся снова пасть. Нет иного избавления, кроме скорой смерти, для того, кто так страдает от самого себя». Судьи из сострадания должны вы убивать, а не из мести. И убивая заботятся о том, чтобы жизнь оправдала вас самих. Недостаточно только примириться с тем, кого казните вы. Да будет скорбь вашу любовью к сверхчеловеку. Так оправдаете вы продление собственной жизни. Враг должны вы провозгласить, а не злодей. Больной, а не плод. Безумец, а не грешник. А ты, обогренный кровью судья, если бы вздумал ты вслух высказать то, что совершил уже в мыслях, каждый воскликнул бы «Прочь эту мерзость! Прочь этого ядовитого гада!» Но одно мысль, другое дело, третье – образ дела. Между ними не вращается колесо причинности. Некий образ сделал бледным этого человека. На равных был он с своим, совершая его, но, свершив, не вынес образа его. Отныне лишь преступника, совершившего злодеяние, стал он видеть в себе. «Безумием» называю я это. Исключение стало сутью для него. Проведенная черта завораживает курицу. Удар, который нанес он, заворажил его бедный разум. «Безумием после дела» называю я это. Слушайте, судьи, есть еще и другое безумие. Это безумие перед деянием. Нет, недостаточно глубоко проникливо в эту душу. Так говорит об огренной крови судья. Для чего убил этот преступник? Он хотел ограбить. Я же говорю вам, душа его алкала крови, а не кражи. Он томился по счастью ножа. Но слабый разум не вместил этого безумия и переубедил его. «Велика важность крови», — говорит разум его, — «по крайней мере, можно еще и ограбить, отомстить». И он послушался своего слабого разума и рассуждения его. Свинцом лекли они на него, и вот, убивая, он еще и ограбил, ибо ему не хотелось стыдиться безумия своего. Теперь свинцовым грозом лекла на него вина, а его разум снова недвижим расслабленно туп. Если бы только мог он встряхнуть головой, сбросил бы он это время, кто еще может сбросить его? Что же такое этот человек? Скопящий болезней через дух его проникающих в мир. Там ищут они добычу себе. Что же такое этот человек? Клубок ядовитых змей, которые всегда в разладе между собой. И вот они расползаются по свету в поисках поживы. Взгляните на это несчастное тело. То, почему-то милость оно и от чего страдала, пыталась объяснить это жалкая душа. И она объясняла это как радость убийства, как желание испытать счастье ножа. На тех, кто ныне подвержен недугу, нападает зло. Вернее, то, что ныне считается злом. И вот эти страждущие сами хотят причинить боль. И при том посредством того же, что им самим причиняет страдания. Но были другие времена и другое добро и зло. Некогда злом были сомнения и воля самости. Еретиками, колдунами становились подвержены недугу. Как колдуны и еретики страдали они и хотели других заставить страдать. Но это не вмещается в ваши уши, ибо противоречит тому, чему получают вас добрые. Но какое мне дело до ваших добрых? Многое в них вызывает во мне отвращение, и поистине не зло их. Но хотелось бы мне, чтобы безумие охватило их, и погибли они, как этот бледный преступник. Поистине хотел бы я, чтобы безумие их называлось истиной, или верностью, или справедливостью. Но у них есть добродетель, чтобы жить долго, пребывая в жалком самодовольствии. «Я перила моста над потоком. Держись за меня, тот, кто может держаться. Но костылями не стану я вам». Так говорил Заратустро. «О чтении и писании». «Из всего написанного я люблю только то, что пишется собственной кровью». «Пиши кровью». и ты узнаешь, что кровь есть дух. Нелегко понять чужую кровь. Я ненавижу читающих из праздности. Кто знает читателя, тот уже не трудится ради него. Еще одно столетие читателей, и сам дух будет скверно пахнуть. То, что каждый смеет учиться читать, портит надолго не только Писание, но и мысль. Некогда дух был Богом, Потом сделался человеком. Теперь же становится чернью. Кто пишет кровью и притчами, тот хочет, чтобы его не считали, а заучивали наизусть. В горах кратчайший путь с вершины на вершину. Но для этого нужны длинные ноги. Принчи те же вершины, а те, к кому обращены, они, должны быть высокими и могучими. Разряженный чистый воздух, близкая опасность, дух, преисполненный радостной ярости. Все это так хорошо подходит одно к другому. Пусть меня окружают горные духи. Я отважен. Мужество рассеивает призраки и само создает горных духов. Мужество хочет смеяться. Я уже не чувствую так, как чувствуете вы. Этим тяжелым мрачным тучем подо мной – над которыми смеюсь я, этим грозовым тучам, подобно вы. Вы смотрите вверх, когда взыскуете высоты, а я смотрю вниз, ибо я возвысился. Кто из вас может смеяться и в то же время оставаться на высоте? Кто поднялся на высочайшие горы, тот смеется над всякой трагедией и на сцене и в жизни. Беззаботными, насмешливыми, насильственными – Такими желает видеть нас мудрость. Она женщина и всегда любит только воина. Вы говорите мне, тяжело время жизни. Зачем же вам тогда гордость утром и смирение вечером? Тяжело время жизни. Не прикидывайтесь такими неженками. Все мы выносливы, как вьючные ослы. Что общего у нас с розовым бутоном, трепещущим, когда упадет на него капля росы? Правда, мы любим жизнь, но не потому, что привыкли к жизни, а потому, что привыкли к любви. В любви всегда есть какое-то безумие, но во всяком безумии всегда есть и нечто разумное. И даже мне, приемлющему жизнь, кажется, что мотыльки и мыльные пузыри, а также те, кто подобен нам среди людей, больше всех знают о счастье. Вид этих легких, глупых, изнеженных и подвижных душонок, И зрелище того, как порхают они, доводят за ротосту до песен и слез. Я поверил бы только в такого бога, который умеет танцевать. И когда взирал я на дьявола своего, я обнаружил в нем глубину и торжественность, серьезность и основательность. Это был дух тяжести, это из-за него все утяжеляется и падает. Убивают не гневом, но смехом. Вставайте же, убьем дух тяжести. «Я научился ходить. С тех пор я позволяю себе бегать. Я научился летать. С тех пор я не нуждаюсь в толчках, чтобы сдвинуться с места. И вот я лёгок, и вот я летаю и вижу себя под собой. И теперь некий бог танцует во мне». Так говорил Заратустра.